Глава 8. Габриэла оказалась дамой настойчивой. Противостоять такому напору Тимофей не мог чисто физически, а Вероника в силу языкового барьера. В результате все трое оказались в ресторанчике неподалеку от отеля. Был ли это поздний обед или ранний ужин, понять было сложно. Раскрыв меню, Вероника с облегчением увидела, что важнейшая информация дублируется на английском. Тыкая пальцем в картинке, заказала овощной суп и сырную тарелку. Отказалась от выбранного Габриэлой вина. Только после этого Габриэла соизволила обратить на нее внимание и что-то сказал. Ответил ей Тимофей. Вероника пнула его под столом, и Тимофей обратил к ней свой терпеливый взор. Это запрос на общение? Нет, это ты меня бесишь. Что она спросила? Спросила не на диете ли ты. Я ответил, что ты недавно пережила серьезное отравление Поэтому пока твой рацион сильно ограничен Не говоря уж об алкоголе Ты мог бы перевести мне ее вопрос И что бы ты ответила? Что меня недавно отравила сумасшедшая вдова-проститутка Из-за твоих панических атак И я теперь вынуждена питаться всякой безвкусной дрянью Я так и сказал К чему была эта совершенно излишняя коммуникация? Вероника задохнулась от возмущения Секунд десять она лихорадочно размышляла, что сказать, чтобы пробить эту стену холодного безразличия. Потом вспомнила, что пробитая ее не видела никогда и сдалась. Не буду мешать вашей неизлишней коммуникации. Вероника встала из-за стола и пошла к выходу из ресторана, по пути чуть не столкнувшись с официантом, который нес ее суп.